Глава двадцать четвертая. Тем же вечером в Ельнике. В числе разнообразных обязанностей, которые Батшеба добровольно возложила на себя, отказавшись от услуг управляющего, был ежевечерний обход фермы. Прежде чем отойти ко сну, надлежало удостовериться, что все хорошо и спокойно. Габриэль, следивший за делами своей госпожи с ловкостью офицера тайной полиции, почти всегда упреждал ее в исполнении означенного долга. Однако его нежная преданность была по большей части ей неизвестна. То же, о чем она знала, принималось ею без благодарности. Женщины не устают оплакивать мужское непостоянство в любви, при том, что постоянные воздыхатели встречаются с их стороны одно лишь небрежение. Тому, кто ходит дозором, предпочтительно оставаться невидимым, посему фонарь Батча бы был потайным. Время от времени она отводила заслонку и с хладнокровием городского полисмена оглядывала темные углы и закоулки. Спокойствие ее проистекало, вероятно, не из-за отсутствия страха перед опасностью, а из того, что она таковой не подозревала. До сих пор ей ни разу не доводилось обнаруживать ничего опаснее лошади, у которой встойли мало соломы, птицы, не загнанные в курятник, или незапертой двери. В этот вечер, обойдя все постройки, Батшеба направилась к загону, где царила тишина, нарушаемая лишь чавканьем множества ртов и громогласным сопением едва видимых носов. Вздохи завершались всхрапыванием и фырканьем, напоминающим шум медленно раздуваемых кузнечных мехов, а затем возобновлялось жевание. При помощи деятельного воображения... Глаз человека мог различить несколько пар бело-розовых ноздрей, формою похожих на пещеры, а на ощупь очень влажных и липких, так что от прикосновения к ним непривычной руке делалось неприятно. Рты обнаруживали сильную склонность заключать в себя любые части человеческой одежды, до каких только дотягивались языки. Тот, чье зрение особенно остро, мог увидать коричневый лоб и два глаза, глядящих перед собою в упор, но без злобы. Надо всем этим белели рога, имеющие форму двух молодых месяцев. Наконец, протяжная «Му» рассеивала последние сомнения пришельцев в том, что перед ним именно Дейзи, Белокопытка, Бонни Лес, Джоли Оу, Пятнистая, Глазастая и прочие почтенные деванширские коровы, принадлежащие фермерше батшиби Эвердин. Путь из коровьего загона к дому пролегал по тропе, петляющей между конусами молодых ели, посаженных несколькими годами ранее для защиты фермы от северного ветра. Густые ветви смыкались друг с другом над головой идущего, образуя кровлю, под которую безоблачным днем бывало пасмурно, ранним вечером сумеречно, в сумерке темно, как в полночь, а в полночь черно, как в одни девятой казни египетской. Ельник казался просторной залой с низким перистым потолком, поддерживаемым стройными колоннами живого дерева и полом, усланным сероватым ковром и засыпавшихся иглы прелых шишек, сквозь которые кое-где пробивались травинки. Во время вечерних обходов этот участок пути всегда внушал хозяйке фермы некоторые опасения, хотя и не настолько сильные, чтобы она брала кого-то себе в провожатые. Тихо, как время, пробираясь по лесной тропе, Бадшиба расслышала нечто похожее на шорох шагов. Да, кто-то шел ей навстречу. Собственные ее шаги мгновенно сделались вовсе беззвучными, словно не ноги человека ступали, а падали снежные хлопья. Фермерша напомнила себе, что тропа принадлежит общине, и неизвестный путник может оказаться селянином, идущим домой. Ей самой оставалось пройти до дома совсем немного, и все же встреча с незнакомцем в темной роще была ей неприятна. Шум шагов между тем нарастал, приближаясь. Еще немного, и неизвестный прошел бы мимо, но вдруг батша почувствовала, как что-то потянуло и накрепко пришпилило к земле подолы ее платья. Вынужденная резко остановиться, она на миг потеряла равновесие и, выставив руки, чтобы не упасть, ощутила ладонями теплую ткань и пуговицы чьей-то одежды. «Вот так случай», — произнес мужской голос над головой у Батшебы. «Я тебя не ушиб, приятель?» «Нет», — ответила Батшеба, стараясь отклониться. «Видно, мы как-то зацепились друг за друга». «Да». «Вы женщина?» «Да». «Наверное, мне следовало сказать леди». «Это неважно». «А я мужчина». «Ах!» — Батшеба снова тщетно потянула за подол. «Это у вас, я полагаю, тайный фонарь?» «Да. Если позволите, я его открою и вас освобожу». Рука мужчины схватила фонарь, отворила дверцу, и лучи хлынули наружу из заточения. То, что открылось взору Батшибы, потрясло ее. Незнакомец, к которому она была пришпилена, сверкал медью и багрянцем военного мундира. Его появление из темноты поразило не меньше, чем трубный звук, раздавшейся в полной тишине. Тьма до сих пор, как гениус Локи, безраздельно властвовавшая в ельнике, была внезапно рассеяна, причем не столько светом фонаря, сколько тем, что фонарь осветил. Гениус Локи, латынь, дух места. Батшаба ожидала увидеть зловещую фигуру в мрачном одеянии, и теперь ей казалось, будто произошло чудесное превращение. Суть произошедшего сразу стала ясна. Шпора Драгуна запуталась в кружеве, украшавшем низ платья Батшебы. Военный бросил взгляд на ее лицо и с внезапно удвоившейся галантностью произнес. «Я сию же минуту отцеплю вашу юбку, мисс». «Ах нет, благодарю вас я сама», — поспешно ответила Батшеба и склонилась, дабы исполнить свое намерение, но это оказалось непросто. Колесико шпоры так запуталось в нитках, что для его освобождения требовалось время. Драгун тоже нагнулся. Фонарь, стоявший на земле между ними, как огромный светлячок, озарял ветви елей и высокую влажную траву. Его лучи ярко освещали лица Батшеба и незнакомца, чьи фигуры отбрасывали огромные тени, которые, искажаясь и путаясь, ползли по стволам деревьев, пока не сходили на нет. На миг подняв глаза, Батшеба встретила пристальный взгляд и, не выдержав его, потупилась. Однако она успела заметить, что военный молот, строен и имеет на рукаве три шеврона. «Вы пленница, мисс», — сухо сказал он, когда она опять потянула за подол. «Отрицать это бессмысленно. Если вы так уж спешите, я могу отрезать край вашего платья». «Да, прошу вас», — беспомощно воскликнула Бадшеба. «В этом не будет необходимости, если вы соблаговолите немного подождать». И драгун принялся распутывать нити, зацепившиеся за колесико шпоры. Батшеба убрала руку, но он, нечаянно или намеренно, ее коснулся. Сама не зная чего, Батшеба взволновалась. Сержант все возился с нитками, однако разобрать их ему никак не удавалось. Когда она опять на него поглядела, он не церемонис сказал. «Благодарю вас за возможность видеть столь прекрасное лицо». Батшеба зарделась от смущения. «Я вовсе не имела намерения вам его показывать». Чопорно ответила она, силе сообщить своим словом как можно более горделивости, каковой, надо сказать, положение пленницы отнюдь не располагало. «Ваша неучтивость вас только красит, мисс. Я бы хотела... Хорошо бы вы сюда не вторглись и не встретились мне. Батшеба в который раз потянула за платье, и его оборки затрещали, как мушкеты лилипутов». Я, пожалуй, и вправду заслуживаю порицания. И все же, откуда в прекрасной и благонравной деве такая ненависть к полу ее отца? Сделайте одолжение, ступайте своей дорогой. Прикажете тащить вас за собой, красавица? Поглядите только, отродясь, я не видала такой путаницы. О, да как вам несовестно? Вы нарочно еще хуже сделали, чтобы меня задержать? Нарочно! Что вы, как можно? — произнес сержант. «Нет, вы нарочно, я знаю», — гневно воскликнула Батшиба. «Я сейчас же распутаю все сама». «Конечно, мисс, извольте», — вздохнул сержант с лукавством, какой только может выражать вздох, не переставая быть таковым. «Я признателен вам уже за то, что имел счастье видеть вашу красоту, хоть вы и швырнули мне это счастье, как собаки кость. До чего же скоротечны сладостные мгновения». Твердо вознамерясь хранить молчание, Батшеба сжала губы и подумала, уж не высвободится ли ей смелым рывком. Однако в таком случае она рисковала остаться без юбки, а платье, надетое ею для ужина по случаю стрижки овец, было красою и гордостью ее гардероба. Никакая женщина на месте Батшебы, которая была небоязливого десятка, да к тому же находилась вблизи дома и могла позвать на помощь, «Не стало бы освобождаться от шпоры ослепительного драгуна такой дорогой ценой». Четочку терпения», — невозмутимо произнес сержант. «Сейчас, полагаю, все будет готово. Ваши праздничные речи раздражают и...» «Не будьте слишком жестоки». «Оскорбляют меня». «Я позволяю себе шутить лишь за тем, чтобы иметь удовольствие принести обворожительной даме свои извинения, что я покорнейшие делаю». При этих словах молодой человек отвесил низкий поклон, Батшева промолчала, совершенно растерявшись. «Немало женщин повидал я на своем веку», продолжал сержант более тихим и раздумчивым голосом, в то же время оценивающий, поглядывая на склоненную головку незнакомки. «Но никогда не встречал никого прекрасней вас. Хотите, верьте, хотите, нет, хотите, радуйтесь, хотите, обижайтесь, воля ваша, мне все равно». «Тоже вы, если обладаете такой независимостью суждения?» «Сержант Трой, я не чужак, живу в этих краях. Но вот уж и готово, ваши пальчики оказались проворнее моих, а я бы желал, чтобы это был узел узлов, который никак не развязать». Батшебича Сочису становилось не легче, она распрямилась, он тоже. Теперь затруднение состояло в том, чтобы отделаться от нового знакомца, не нарушая приличий. дюйм за дюймом отступая в бок Батшеба начала удаляться от него и наконец красный мундир перестал быть виден в свете фонаря прощайте красавица прокричал сержант напоследок молча пройдя еще двадцать или тридцать ярдов Батшеба бегом припустила к дому лиди только что легла проходя в свою спальню фермерша приоткрыла дверь в комнату служанки и часто дыша спросила Леди, не живет ли в деревне военный сержант какой-то?» Изъясняется, как джентльменный, хорош собой, носит красный мундир с синей отделкой. «Нет, мисс, не припомню такого. Хотя, может, сержант Трой в отпуск приехал. Сама я его не видала, он был здесь, когда полк стоял в Кестербридже». «Да, именно так он и назвался. У него усы без бороды и бакенбард». «Верно, мисс. Что он за человек?» «Ох, мисс, и сказать совестно! Повеса! Однако у Май проворства ему не занимать. Мог бы не одну тысячу скопить и сделаться как Сквайр. Этакий денди, по бумагам докторов сын, уже хорошо. А по крови вообще графский». «Вот еще лучше, подумать только. Это правда?» «Да, и воспитание он получил распрекрасное. Его послали в Кестербридж, и он там много лет в гимназии учился. Все языки знает». Говорят, до того преуспел, что даже по-китайски пишет прибыстро. Но это я с чужих слов говорю. Так ли и начали, растратил он свой дар понапрасну, пошел в солдаты. Однако же там поднялся до сержанта безо всякого труда. Ах, да чего прекрасно родиться благородным. Графская кровь всегда себя проявит, даже когда человек в низах служит. Выходит, мисс, он домой вернулся? Полагаю, что так. Доброй ночи, Лиди. Могла ли счастливая носительница юбок долго хранить обиду против мужчины? Юные дамы, подобные батшебе, порой мирятся с непривычной прямотой сильного пола, если жаждут похвалы, что бывает часто. Хотят, чтобы их укротили, что встречается реже. Или не любят пустой светской болтовни, что уж вовсе редкость. Батшебе сейчас владела первое желание не без примеси второго. К тому же, будь то воля случая или бесовские проказы, видный молодой драгун, знавший, вероятно, лучшие дни, сделался интересен фермерше, и она уж теперь не могла с уверенностью сказать, в самом ли деле он ее оскорбил. «Как это странно!» — воскликнула Батшеба, оставшись одна в своей спальне. «И как это дурно, что я была неучтива с человеком, от которого не видела ничего, кроме доброты и любезности!» «Нет!» Теперь откровенные похвалы, услышанные от сержанта Троя, отнюдь не казались ей обидными. Болдвуд допустил непростительную ошибку. Он ни разу не говорил ей, что она красива.